Семьдесят Лили. Мама тройняшек пришла с пирожными, и спекла штук двадцать. Мы дружно удивились. «Где ты берешь время? Как столько всего успеваешь с двумя детьми дома и с Уаном в отделении?» Она вздохнула и поделилась рецептом. «Очень просто. Я даже не подремала ночью. Когда девочки плачут, не сплю из-за шума. А если не плачут от страха? У меня под глазами уже не круги, а мешки». «Вот и готовлю. Не хотите попробовать?» Вся неонатология подсела на выпечку мамы-тройняшек. В семейной комнате всегда есть какие-нибудь вкусности. Родители и персонал регулярно забегают покормиться. Они придумали для мамы-тройняшек новое прозвище — «мама с пирожными». Она возгордилась. Мне больше всего нравились джалеби — хрустящая индийская сладость, политая флорд-оранжевым мёдом. Папа Мило с восторгом смотрит на выбранный рожок. «Мою жену завтра выписывают», — тихо сообщает он. «Мы отпраздновали радостную новость яблочным соком. Он достал из рюкзачка картонную папку с детскими рисунками и раздал по одному каждой из нас». «Дочь с тех пор, как побывала в отделении, все время расспрашивает меня о вас. Она хотела узнать как можно больше деталей о малышах, и сегодня утром, когда я собирался на работу, вручила мне вот это». Твоё имя Маэль написала большими буквами, каждую другим цветом. На рисунке ты выглядела смешно, непропорциональное тело, ноги-шнурочки и стояла между двумя человечками, твоим папой и мной. На квадратном здании было написано «Неонатология», а радуга над крышей защищала нас от дождя. Пятилетняя девочка все поняла правильно. Мы с другими родителями провели какое-то время вместе, чувствуя легкую грусть и надежду, как всегда бывает при расставании с близкими людьми. Ты тихо спала в своей колыбели на колесиках. Твой папа появился поздно. Он задержался у твоих бабушки с дедушкой. Это была их первая встреча после нашей стычки. Они повели себя сыном в точности, как со мной. Словно ничего не произошло. Он тоже не захотел выяснять отношения, рассказал о тебе, Они попросили передать подарок, очередную мягкую игрушку. Озаботились моей усталостью и посоветовали больше не кормить грудью, чтобы набраться сил. Твоя бабушка проводила твоего папу до машины и признала, что ужасно расстроена, что не сумела придержать язык, что ей не следовало ни в коем случае упоминать мою маму. Он обрадовался этим словам и поцеловал ее, а она вдруг «возьми и добавь». Надеюсь, твоя жена больше никогда не выведет меня из себя. Твой папа все рассказал, не пытаясь защищать родителей и не выгораживая себя. Он сильно сжимал мою руку, и я чувствовала его волнение. Твой папа собирался вернуться домой пораньше, чтобы закончить стирку и перестелить белье, но когда ты заснула и я легла, он быстро разделся и присоединился ко мне. Обнял крепко-крепко и шепнул. Сегодня, увидев родителей, я осознал, как сильно мне повезло. Его дыхание ласкало мне шею. Вы — моя семья. Шарлин Тома, 9.42 «Чао, дорогие, это мама. У нас тут все хорошо. Кстати, итальянцы очень близки со своими матерями. Целую, мама». Тома, 10.29 «Конечно, но их мамочки не сжигают лазанью». 10.31 «Это случилось всего один раз». «Шарлин. 10.33 «Зато с замороженным блюдом. В микроволновке». 10.35 «Вы не стоите тех мучений, которые мне пришлось вынести во время двух кесаревых сечений. Целую, мама».